Когда шум погони затих, мы, гости этой земли, сделали что могли для раненых, подобрали мертвых. Людей я имею в виду, потому что лапифы больше не считали кентавров людьми, и на другой день сожгли их без обрядов, словно ящерный скот. Я потом думал, не один раз, если бы не этот злополучный пир, который подавил в них людей и возбудил скотов, быть может, со временем. Подружившись с людьми, они могли бы очеловечиться. Быть может, у старины были сыновья, а мы их наверняка убили, и он ушел с остатками своего народа нести свое жреческое бремя на какой-нибудь другой горе, подальше от людей, и теперь никто никогда не узнает, смогли бы они стать людьми или нет. Ипполита, хоть вся избитая, была во дворце, помогая женщинам, а я пошел к фонтану во дворе умыться, и тут встретил Министея. Дел вокруг было много, но он стоял безучастный, белый как мел, словно больной. Я был весь покрыт грязью и кровью, изодран зодран когтями кентавров. А сколько народу погибло, а как сейчас рыдала невеста на своей девичьей постели? Ведь отец ее еще не похоронен. Кто станет зачинать детей в такую злосчастную ночь? виде его раны, мои засаднего. Это твоя работа, говорю. Слышишь, ты, щенок, всезнайка самодовольный, нравится тебе все это. Ну и дал ему по башке. Он только посмотрел на меня и ушел. Наверное, снова вспомнил своего отца. Иногда я задумывался, сколько хороших качеств было примешано к его самомнению. Быть может, и он, как кентавр, мог бы измениться, если бы постарался чуть больше. Впрочем, вряд ли. Уж такой у него был характер. Он не в состоянии был поверить, что может ошибиться. Но тогда, во всяком случае, я вышел из себя, и мне было не до того, чтобы нянчиться с ним. И он ушел со своими мыслями, о которых не стал мне говорить. А потом, когда я узнал о них, было уже слишком поздно. Пока нас не было, за нашим мальчиком ухаживала Хриза, и ему было хорошо. Даже за этот короткий срок он успел подрасти. Дворянство и простой народ не забыли о Крите, как я надеялся. Но это было мелочью рядом с тем, что рассказал мне Перив в Фессалии, и что я должен был носить в себе. Далеко на севере, за Эвксином и Истром, шло великое движение народов. Бескрайняя равнина за спиной северного ветра расположена так далеко от моря, что если принести туда весло, люди принимают его за опахало веялки. Однако там бушевали свои бури и народы шли к дну, как корабли на рифах. Южные фракийцы слышали это от северных, а те — от южных скифов, а те — от скифов с севера. Из великих северо-восточных степей выходил народ, который называли «черные плащи», и выедал равнины перед собой, как саранча. Периф не знал, что они из себя представляют. Знал только что у них нет других богов, кроме дня и ночи, и что страх летит перед их пиками, как холодный ветер перед дождем. Периф не думал, что они дойдут до Эринских земель. Они были слишком далеко и двигались медленно из-за своих огромных стад. Но, — сказал он, — если они пойдут на юго-запад, то выдавят скифов на юг, и те навалятся сюда. Лишенные своей земли, голодные, как говорят, пришли когда-то и наши предки. Будем надеяться, мы сможем держаться лучше береговых людей, что были здесь до нас. Если черные плащи пойдут каким-то другим путем, то ничего может и не случиться. Но смотри, Тезей, если они все-таки придут, у меня руки будут связаны». И если тебе могут понадобиться добрые друзья в худое время, то стоило бы снова подумать о Крите. Ты знаешь, у меня и в мыслях нет унижать твою госпожу. Она умнее всех женщин, каких я знаю, готов клясться чем угодно, что она никогда не помыслила ничего тебе во вред. Но как раз поэтому она должна все понять не хуже меня. Это он сказал мне. Говорил ли он что-нибудь ей, не знаю, но однажды уже в Афинах, когда я лежал без сна, размышляя обо всем этом, она положила руку мне на грудь и сказала, ⁇ Ты зей, мы это мы, но ты должен жениться на кретянке. Мы это мы, повторил я, но если я отдам ей то, что по праву принадлежит тебе, Ты этого уже не получишь. — Я воин, — сказала она, — а ты мой царь, моя честь в служении твоей. Клятва моя у меня в сердце, и ничто меня от нее не освобождало. Не делай из меня предателя. А, малыш, в доме Миноса скверная кровь. Мне привить черенок на тот ствол и обделить его... Она помолчала немного, а потом сказала, «Он в руке какого-то бога, Тезей. Я чувствовала это, уже когда носила его. Он казался сильнее меня. Он, наверное, и сам это чувствует. Иногда я вижу, как он прислушивается». Мы заговорили о мальчике, но она прервала это и снова повторила, «Женись на кретянке, Тезей. Со времени вашей помолвки ты ни разу там не был». «Можешь ты навсегда доверить страну своему наместнику и критским вельможем? «Конечно же нет. И это не выходит у тебя из головы». Она всегда знала, о чем я думаю, хотя не спрашивала. Она заснула, наконец. А я не спал. Когда подали голос первые птицы, и небо посветлело, я уже знал, что делать. Я созвал дворян и объявил им, что решил отплыть на Крит. Обдумав их совет и интересы государства, решил отплыть на Крит и взять в жены дочь Миноса. Но чтобы поддержать спокойствие в стране, я должен уважать ее древний закон, происходящий еще от их прежней религии. Наследование происходит по материнской линии, и женщина, которая выходит за чужеземца, теряет право на наследство, если покидает страну вместе с ним. Поэтому я оставлю ее на Крите, в подобающих ее рангу условиях, с надлежащей охраной, и буду навещать ее, приезжая туда по делам государства. Таким образом, порядок и безопасность будут надежно обеспечены в обеих частях объединенного царства». Они были рады, аж не выговоришь. Я хорошо сделал, напомнив им, что та царица тоже, быть может, служит богине. Они едва не вслух благодарили меня за то, что я ее не привезу сюда. В тот год я отменил дань скрита и приказал лишь построить дом для невесты и для меня, когда я буду с ней. Я выбрал старый форт у Южной реки возле святилища Святой Троицы. Его в любом случае следовало укрепить, но и уютным сделать было нетрудно. Ни за что в мире не стал бы я отстаивать лабиринт, даже прах его был пропитан гневом богов. Правда, Девкалион кое-как залатал западное крыло. Это на здоровье, но без меня. Так прошел еще год, пока строился дом. Мальчик все рос и рос. Как только глаза его очистились от первой дымки, они стали точь-в-точь точь материнскими, серыми, как безоблачный рассвет, и серебристые волосы, с которыми он родился, почти не темнели. Она любила их блеск и не хотела завивать. Кожа его, как и волосы, была светлой, но чуть обожженная солнцем, румянилась, как золотистый плод. Он был резвым и сильным и лазал повсюду. Когда ему было три года, его нашли в соломе возле кобылы в обнимку с новорожденным же ребенком. Он хотел сесть на него верхом, и когда оба младенца упали, лошадь наклонилась и стала облизывать обоих. «Видно, — сказала его мать, — что в нем кровь Посейдона. Когда я на другую весну собрался на Крит, расставаться было тяжело». На великом острове снова цвела жизнь, как это всегда бывает, пока продолжают жить люди, и если держаться в стороне от разрушенных крепостей, некоторые из них я сам спалил во время войны, то трудно было заметить следы прошедших бедствий. Поля были вспаханы, зеленели виноградники, у разрушенных стен цвели миндальные рощи, строились новые дома, не такие роскошные, как прежде, но светлые и уютные. Гончары, те, что остались, снова взяли за свое ремесло и даже изобрели новую моду, на этот раз на птиц. Коренные кретяне приветствовали меня так же шумно, как в день восстания, когда я повел их на лабиринт. Их радовало, что я устраиваю свой брачный пир здесь, среди них, как их собственный царь не как захватчик. Иные из эдинских дворян, получивших здесь власть от меня, те, что обнаглели в мое отсутствие и начали притеснять народ, эти были не так довольны. Самым лучшим, самым надежным из моих можно было доверять и сейчас, но я хорошо сделал, что выбрался сюда. Откладывать на больший срок было бы опасно. Покончив с самыми срочными делами, Я поехал в дом Девкалиона встретить свою нареченную. Что бы он ни думал, но приветствовал меня чрезвычайно учтиво. После моей женисьбы его трон будет еще больше зависеть от меня. Он это знал. Он и был-то царем лишь по названию, а сейчас почти ничего не останется. Но он дорожил этой видимостью, или, быть может, жена его... Она выплыла ко мне, окутанная драгоценным платьем и облаком египетских духов, покривлялась немножко и, играя томными глазами, удалилась за принцессой. Все это долгое время я представлял себе ребенка, девочку, влюбленную в бычьего плясуна, ту, что улыбалась сквозь слезы, в детской, разрисованной цветами и обезьянами. теперь Ко мне выводили за руки маленькую критскую даму, Точь в точь, как на портрете. Волосы ее потемнели и были завиты прядями, Которые с головы. Брови и ресницы были зачернены, Веки окрашены ляписной пастой, Груди напудрены толченым кораллом, Открытый корсаж — плотно облегал тело над тугим золотым поясом, а длинная юбка с семью оборками открывала лишь кончики пальцев. Она опустила глаза, маленькими тонкими пальцами коснулась лба. Когда я взял ее за руку, эти пальцы не дрогнули. Я поцеловал ее в губы, это принято на Крите. Губы были свежими и теплыми под помадой, но также неподвижны. Весь день тянулись брачные церемонии, жертвоприношения в храмах, подарки родне, поездка в позолоченной карете перед закатом, а вечером был пир, яркий и жаркий, как полдень, из за тысячи ламп с ароматным маслом, горевших на крашенных подставках. С песнями женщины повели ее в брачный покой и делали там что-то, на что у женщин всегда уходит не меньше часа. Потом юноши с факелом и тоже с песнями отвели меня к ней. Потом эти толпы ушли, двери закрылись, лампы были притушены. Наступила неожиданная тишина, только нежные звуки арф доносились из-за дверей. Я лег рядом с ней. Взял ее за подбородок и повернул к себе ее лицо. Она смотрела вверх молчаливыми темными глазами.